Глава 15. Сюда. По-прежнему прикрывая фонарь рукой, Анна Мария повела меня к двери, по моему разумению, ведущей в чулан. Но за ней оказалась площадка и узкая лестница в гараж. Дверь, пусть и крепкая, запиралась только изнутри. И если бы гигант Спирс и его друзья попали в квартиру, то мы не смогли бы их отсечь. Я боялся, как бы беременная Анна Мария в спешке не оступилась и не упала а потому взял у неё фонарь, предложил крепко держаться за перилы и осторожно спускаться следом за мной. Пропуская свет сквозь пальцы, держа фонарь за спиной, и освещая путь скорее ей, чем себе, я спустился в гараж не так быстро, как мне хотелось бы. С облегчением увидел, что на поднимаемых воротах нет стеклянных панелей. Два маленьких окошка на северной и на южной стенах находились у самого потолка. И свет фонаря никак не мог проникнуть сквозь пыльные стёкла. Тем не менее, я все равно прикрывал фонарь рукой. В гараже стояли два автомобиля. Ford Explorer с передним бампером к воротам и старый Mercedes с передним бампером к стене. «Тут есть дверь в южной стене», прошептала Анна-Мария, ступив с последней ступеньки на пол. Сверху донесся стук в дверь маленькой квартирки над гаражом. Сквозь запах машинного масла, бензина и резины мы обогнули внедорожник, седан и нашли боковой выход. Над головой постучали более настойчиво, чем в первый раз. Определённо привезли незаказанную пиццу. Я отодвинул засов. Дверь открывалась внутрь, поэтому не мешала обзору, когда я выглянул из гаража. Викторианский дом высился со стороны северной стены гаража, поэтому я его видеть не мог. Узкая дорожка тянулась между гаражом и высокой живой изгородью, которая служила границей участка. Если бы мы покинули гараж и пошли на восток, к воротам, наткнулись бы на грузовик наших гостей, который стоял на подъездной дорожке. Если бы двинулись на запад, то вышли бы к подножию лестницы, ведущей на площадку, на которой сейчас кто-то стоял и стучал в дверь. Даже в столь густом тумане я не сомневался, что при таком раскладе нам удалось бы вырваться с участка незамеченными. Хлопнули две дверцы, следовательно, из кабины грузовика вышли два человека, как минимум двое, и я не думал, что они оба поднялись по наружной лестнице, поскольку приехали не с тем, чтобы привезти большую корзину с подарками, виною цветы. Один наверняка остался внизу, чтобы перехватить нас, если нам удастся ускользнуть от того, кто поднялся в квартиру. Когда я повел Анну-Марию обратно к Мерседесу, она тут же мне доверилась. Не упиралась и не спросила, что я затеял. В дверь стучать перестали. Зато послышался звон разбиваемого стекла, который незваный гость не смог полностью заглушить. Я взялся за ручку дверцы заднего сидения, и внезапно меня охватил страх. А вдруг автомобиль заперт? Но удача нас не покинула, дверца открылась. Сверху донеслись такие тяжелые шаги, что я уже приготовился услышать рык великана. «Человечный пахнет! Сейчас полакаемся. В салоне Мерседеса вспыхнула, пусть и тускла лампочка. Но с этим мы ничего не могли поделать. Подталкивая Анну-Марию к заднему сиденью Мерседеса, я мысленным взором увидел квартиру наверху. Незваный гость не мог не обратить внимания на посуду в раковине. Две кружки, два комплекта столовых приборов. И рано или поздно он прикоснулся бы к одной из масляных ламп. Обнаружил бы, что стекло не просто теплое, а горячее. С улыбкой отдернул бы пальцы, теперь уже зная наверняка, что мы удрали, услышав, как он подъехал к гаражу. Я посмотрел на дверь в южной стене, которую оставил открытой. Щупальца тумана переползали через порог и хватали за дверную коробку, как пальцы слепого призрака, но в дверном проеме никто не стоял. Анна-Мария скользнула вглубь салона, и я последовал за ней. Плотно закрыла, не захлопнула дверцу седана, но все равно получилось громче, чем не хотелось бы. Лампочка под потолком погасла. Мерседес изготовили как минимум 20 годами раньше, может и 25, в те времена, когда немцы строили их большими, просторными, не принимая во внимание аэродинамические свойства. Мы смогли удобно устроиться, и наши головы оставались ниже окон. Наши преследователи ожидали, что мы убежим, и открытая дверь в южной стене гаража указывала, что именно так мы и поступили. Причем по всему выходило, что удрать мы успели в самый последний момент, когда они находились буквально на расстоянии вытянутой руки. В такой ситуации они бы не подумали, что мы рискнем спрятаться у них под носом. Разумеется, они могли счесть, что открытые двери, вкрадывающиеся в гараж туман, слишком уж очевидные свидетельства нашего побега. Вот тогда решили бы обыскать гараж со всеми вытекающими, плачевными для нас последствиями. В конце концов, мы имели дело не с дураками, а с серьезными людьми. Они планировали что-то такое с многочисленными жертвами и сильными разрушениями, а такие планы обычно строят очень серьезные люди».